Глава 25. Про разводы дракон мне все же рассказал, но уже вечером, когда мы занимались животными. Оказалось, в этом мире разводы заверяют или высшие иерархии церкви, или монархии. То есть аристократу обязательно нужно разрешение короля, а купцу или крестьянину – разрешение епископа. Притом дело это не быстрое, и обычно супруги просто разъезжаются, если нет срочной необходимости вступать во второй брак. Да и то ходит по миру несколько баек, когда торопливый муж умирал за день до получения бумаг о разводе, и коварная жена получала наследство, обойдя соперницу. У драконов все иначе. Долгоживущий вообще не торопятся связывать себя обязательствами, запрета надо брачной связи не существует. Каждый развлекается как хочет, А брак – это скорее экономическое и политическое решение, а чаще необходимость узаконить наследника. Вот тут, кстати, никаких сложностей не возникает. Драконы всегда знают, кто отец ребенка, и в ситуации, как у Лейрана, драконица спокойно может вильнуть хвостом и не выйти замуж. Виноват будет мужчина, предложивший слишком мало матери своего ребенка. Содержание, кстати, платить обязан. Ну и законы об опеке очень даже работают. Разводы случаются, но чаще тоже по политическим мотивам, чуть реже из-за чувств. Книжного понятия истинности в этом мире не существует, но считается, что дети даются только тем, кого благословляют свыше. В общем, куча непонятных правил, которые легко могут мне помешать открыть магию и вообще заявить о себе. Если брачный контракт был подписан, возможно, я уже не девица кексгольм, а очень даже графиня крестобаль и не неважно успела ренинола посетить храм или нет или важно и что на это скажет магия? тело конечно иринолы, а вот душа другая. И очень-очень хочется узнать, что случилось с этой благополучной девочкой. Вечер мы провели тихо. я вышивала обдумывая собранную информацию, Мелли, полдня резвившаяся с собаками, играла в куклы. Лайран снова торчал в большом доме, что-то там доделывая. Спать разошлись рано, но стоило мне закрыть глаза, как снова пришло воспоминание. Яркая дорези в глазах болезненная. Церемония в храме состоялась, и даже клятва на передачу силы была дана. Вот только во всё это вмешалась бабуля. Старушка явилась на свадьбу правнучки и пошепталась с ней у входа в храм под предлогом наставления от старшей родственницы. В итоге в праздничный зал отправился фантом, а Эринола помчалась домой пешком, переодеваться и бежать. Наверное, у бабули был какой-то план. Не могла же она просто выставить правнучку вон. Наверняка ведь что-то было. Только до оговоренного места встречи Эринола не добралась. В пути ей стало плохо. То ли от нервов, то ли потому, что она весь день ничего не ела, и девушка свернула к маленькой часовне, вошла, села на скамью и, судя по всему, умерла. Почему? Еще этот странный металлический вкус во рту. Родственники или сам граф подстраховались. А может, все дело в той свадебной чаше, которую жених передал невесте у алтаря? Сам-то он едва коснулся ее губами. В любом случае Эринола умерла, потом в ее тело попала я и нас перекинула к дракону. А может, сначала был перенос, потом в селение? Не знаю. Только теперь стало понятно, почему так быстро умерла бабуля. Фантом. Он держался до брачной ночи. Потом граф, очевидно, сделал то, что планировал, вытянул из невесты магию. Бабуля отдала свою, чтобы никто ничего не заметил, и держала фантом невесты, пока могла. А потом силы кончились. Или, возможно, граф, ожидающий смерти молодой жены, ускорил гибель фантома. Как бы узнать? И что мне теперь делать с тем, что брак с графом состоялся? Абсолютно запутавшись в размышлениях, я проснулась, встала, попила воды, выглянула в непроглядную темень за окном, подкинула дров в печь и снова легла в постель. «Как бы узнать подробности?» Задремала я быстро, и тогда в мой сон явилась бабуля. Сердитая, строгая, с палкой в руках. «Не дергайся!» – махнула она рукой, когда я буквально подпрыгнула на кровати, кутаясь в одеяло. «Сон или не сон? Непонятно. Я уже знаю, что моя Нинола ушла из этого мира раньше меня. Пусть будет так». Правнучка просила тебе передать, что печать привязана к телу. Лишишься невинности – освободишь магию. Только брачные клятвы тоже привязаны к телу. Если граф Крестобаль задумает жениться вновь, сразу узнает, что еще женат. Я схватилась за голову. Так он не знает, что его жена была фантомом. Я изобразила смерть Ниноулы, помедлив призналась старушка. Этот упырь выпил из меня столько сил, что мне едва хватило кровной привязки, чтобы держать фантом. Этот сын шакала и гиены даже не удивился, когда его жена заболела и слегла через неделю после свадьбы. Скорее изумлялся, что моя правнучка протянула так долго. «Он отравил Эринолу», — поведала я. В брачной чаше было что-то такое, от отчего во рту остался металлический привкус потому ваша правнучка и не пришла в назначенное место. Старушка еще помолчала, потом положила мне на голову тяжелую руку. «Отомсти за нас!» Граф ощутил силу ворованной магии. Он не успокоится и будет искать другую девушку, чтобы отобрать дар. «Я тоже связана клятвой на целый год», сказала я, виновато опуская глаза. «Как только освобожусь от нее, так сразу постараюсь найти графа». «Тебе понадобятся деньги!» Старушка заколыхалась, и я поняла, что ее призрак вот-вот исчезнет. «Загляни в то место, где мы должны были встретиться. Там есть все!» Тут я резко проснулась, с полным осознанием всего произошедшего и новой тайной в голове. И где-то прабабушка и внучка назначили встречу. В голове отдаленным эхом всплыло. «Каштановая улица, зеленый дом, владение вдовы Море». Я тут же записала это угольком на столешнице, но через миг озадачилась. «А город-то какой? Я, может, в сотнях миль от нужного места нахожусь?» Гридир. Еще одно затихающее эхо. И, наконец, я ощутила, что сижу на кровати одна, а за окном уже мычат голодные коровы.